Часть вторая. Развитие сети салонов «Сахар-воск». Минимальный жизнеспособный продукт. Сегодня салонов «Сахар-воск» более ста. Мало кто вообще верил, что найдутся люди, которые воспользуются моими услугами. Что же происходило со мной и моими салонами в первые месяцы? С февраля по октябрь я вела ожесточенную борьбу за клиентов. Задолго до своего открытия я видела, как девушки вкладывают в бизнес значительные суммы от 10 миллионов рублей, но потом закрываются. И у них с таким бюджетом не получается развить бизнес? Я стала первооткрывателем в своем деле. Мне было страшно и интересно одновременно. Мой первый салон находился в полуподвальном помещении. 34 квадратных метра, два кабинета и зона ожидания. Кто же мне помогал делать ремонт? Арендодатель, мама, папа и брат. На какую аренду и оборудование я рассчитывала? На самые дешевые. И поступила очень правильно. Магазин Икея стал для меня вторым домом, и мы с мамой регулярно ездили туда, чтобы докупать необходимые материалы для студии. На рекламу салона я отдала 8 последних тысяч рублей из своего бюджета. Минуты переживаний, стресс, рабочие будни, поиски идей, новые связи и партнерства, поиск клиентов. все. Как это было? Давайте откроем мой дневник. Январь-февраль 2016. Сегодня нашла себе наставника. Договорилась о встрече завтра в обед. «Хочу какой-нибудь новый виток, придумать что-то оригинальное». Кстати, мне очень понравилась реклама пирожного «Чокопай». Я про разогрев в микроволновке. Вся страна ринулась их покупать, чтобы посмотреть, что получится. Даже сегодня по радио это обсуждали. Надо придумать нечто подобное. Возможно, какой-нибудь флешмоб. В голове множество идей. Завтра хочу обсудить их с наставником. Одна голова хорошо, а две лучше. По поводу мастеров я тоже задумалась. Мне нужен хороший человек. Такой, которому я могу доверять. Вспомнила, что моя родная тётя как раз без работы. Тут же позвонила ей. Сейчас она уже прошла курс по шугарингу, а на следующей неделе у нее курс по восковой депиляции. Всё обучение оплачиваю я. Один мастер на первое время у меня есть, а после открытия начну подбор новых мастеров, так как мне нужно 4. И с работающим салоном будет проще подбирать сотрудников, Так мне кажется. Площадь в аренду я уже нашла. 11 января еду заключать договор. Готовое помещение, кабинет, они пообещали мне отдать 1 февраля. Так что, надеюсь, скоро я запущу свой салон. Если честно, очень страшно. Это будет моё первое дело. Салон на пороге открытия, а клиенты нужны уже сейчас. Все подружки... Подписчицы старой Альбины вдруг обнаружили у себя в ленте некий сахар-воск. Они даже не поняли, откуда у них в подписках салон депиляции. «Что это?» — спрашивают случайные подписчицы моего нового салона. «Интересно». И тем временем понемногу приходят, а самое главное — возвращаются. Мне было жизненно важно набрать больше клиентов, чтобы оплатить аренду в следующем месяце. Сложно было понять, за что взяться в первую очередь. И я начала со всего сразу. Много фотографировала, работала над бизнес-профилем, приглашала блогеров к сотрудничеству, зазывала подруг, предлагала бартер, откладывала на рекламу и напечатала первую партию листовок и визиток. В самом начале, когда мы только открывались, я сделала акцию — которая тогда повергла всех наших конкурентов в шок. Очень низкая цена на депиляцию подмышек и бикини. Просто невозможное для бьюти-рынка нашего города. В стране был кризис. Очень сильно упал доллар. И мне говорили, кто открывает бизнес в кризис? Я подумала, не страшно. Люди в кризис начинают экономить. Они не будут ходить в дорогие салоны, а пойдут за услугой на дом. У меня были цены, как на дому. Я уточнила в названии Студия доступной депиляции, чтобы люди понимали, здесь дешево. А название Сахар воск связано с тем, что мы делали депиляцию сахаром и воском. Название должно быть понятным, что, где, почем, в одном логотипе. Март 2016-го. Сейчас примерно полтора месяца, как мы работаем. Вроде все хорошо, клиенты идут, Инстаграм работает, но хотелось бы больше. Мастеров набрала. Пока у меня их только двое. В первый месяц вышло примерно в ноль. Я думаю, что это очень неплохо. Даже приятно, что большинство клиенток уходят довольными и рекомендуют нас своим друзьям и знакомым. Сейчас я подписываю договор с производителем пасты для шугаринга, Буду у себя в регионе официальным дистрибьютором. Поскольку я продажник, тем более с прошлой работы у меня осталась небольшая база, надеюсь, все получится. Единственное, что у меня хорошо получается, это продавать. Так что планы грандиозные. Подобным образом проходит полтора месяца, и мы все еще на плаву. Проходит 4, я, наконец, заказываю первую вывеску над входом в салон. Еще несколько месяцев открыт второй полностью оборудованный салон. Мы медленно, но ежедневно совершенствуемся. Практика дня. Начиная с малого, улучшайте свою работу каждый день на 1%. Только представьте... Через месяц вы и ваш бизнес улучшитесь на целых 30%. Для этого составьте список того, что нужно усилить, и разбейте его на ежедневные задания. Выполняйте их по одному и корректируйте в процессе. Так вы точно покажете себе и другим результат. Поделитесь со мной в соцсетях, какие первые 5% улучшений вы сделаете на этой неделе. День Альбины в 2016 году. Я просыпаюсь и еще лежа в постели, первым делом беру в руки телефон. Не иду ни в туалет, ни умываться, просто открываю Инстаграм и пишу со своей личной страницы 20 обыкновенным девочкам из Уфы. «Привет, меня зовут Альбина. У меня есть студия, приходи. Я дарю тебе сертификат на услугу за бартер, обмен отзывами, услугами, товарами. Буду ждать». И пока не сделаю рассылку, я не перехожу ни к каким другим делам. Забудьте слово «блогер», если вы развиваете бизнес в маленьком городе. В этих городах нет блогеров с десятью тысячами подписчиков. Вам нужно сделать акцент на тех, у кого по тысячи три тысячи подписчиков. Таких друзей у вас должно быть очень много. Однажды очень давно я поругалась с подружкой. А спустя несколько лет узнала, что у нее в аккаунте около пяти подписчиков. Теперь я мыслю по-другому. Ну и что, даже если поругались, плевать на гордость. Я звоню ей и говорю «Привет, как дела?» «Да, мы три года не общались. Ничего страшного. Приходи, я подарю тебе услуги моего салона. Пообщаемся, чай попьем. Бизнес всегда на первом месте. Дальше утром я прихожу в салон И если на улице снег или слякоть, чищу ступеньки. Я делаю все, что требуется, не боясь никакого труда. После этого я сажусь на место администратора и лично обзваниваю клиентов. Днем также нужно просмотреть, какие мероприятия в Уфе пройдут в ближайшее время. Везде и всегда есть огромное количество конференций и встреч. Как в больших, так и в маленьких городах. Люди изо дня в день... где-то собираются и что-то обсуждают. Что я делаю в таких местах? Я лично появляюсь на всех мероприятиях города. Я — ходячая реклама своего бизнеса. Беру с собой сертификаты и активно представляюсь на каждом мероприятии. Я — Альбина, сахар-воск, студия доступной депиляции. Если кто-то интересуется, есть ли у аудитории вопросы — Я сразу встаю и задаю любой, даже самый глупый вопрос, чтобы все услышали, кто я и чем занимаюсь. В то время у меня не было бюджета на маркетинг, сайта или контекстной рекламы, но я постоянно заботилась о том, чтобы привлечь клиентов. Заходила в группы ВКонтакте с маленьким числом подписчиков и каждый день по несколько раз спамила информацией о салоне на стене сообществ. Пользователи обновляют новости, и даже те 100 человек-подписчиков из маленькой группы — это живые люди, чей процент внимания можно занять. Вечером освобождается время, и я снова пишу блогерам. Я постоянно работала с девушками, у которых было тысячи и более подписчиков. Отправляя сообщения из ванной, за столом, в постели перед сном, я приглашала их в студию. Я старалась раздавать от 30 сертификатов. поскольку ходила в среднем на 12 мероприятий нашего города в месяц, постоянно знакомилась и рассказывала о своем салоне. В день я отсылала по 60 сообщений, в месяц — 1800 сообщений. Отправляла по 5 предложений партнерам в магазины, шоурумы, непрофильные салоны. В месяц получается 150 потенциальных партнеров. Устраивала с партнерами — По два конкурса в месяц. Это было системой ежедневным, ежемесячным трудом, который постепенно принес большую отдачу. Рекламу нужно делать самостоятельно каждый день. Когда вы просыпаетесь утром, все в этом мире борется за ваш малюсенький процент внимания. Утром жаря яичницу, вы включили телевизор, который показывал рекламу сока Z. Вы Каждый день видите его где-то, в телевизионной рекламе, на баннерах. Заходя через месяц в магазин, вы почему-то купили именно Z. Часто мы неосознанно, еще до прихода в магазин, решаем взять именно тот продукт, который занимает наибольший процент нашего внимания. Если вы раздали листовки, но никто не пришел, вы все равно заняли процент внимания человека. На десяти мероприятиях вы заняли процент внимания очень большого количества людей, и только потом к вам пришел клиент. А вас должен услышать каждый, кто живет в интересующем вас городе. Редко бывает так, что человек сразу записывается после таргетированной рекламы. Но когда вы сами постоянно подогреваете процент внимания к бренду, клиенты придут к вам. Люди устали от рекламы, на нее невозможно смотреть. Будущее стоит за личными брендами предпринимателей, и только от вас зависит, как будет работать таргетированная контекстная реклама. Поэтому вы, как предприниматель, каждый день должны работать и занимать 0,1, 10-тысячную внимания каждого человека в городе. Проснулись и пошли в поля. Люди, которые вкладывают много денег в маркетинг, в перспективу. Не ждите, что с большими влияниями в первый месяц у вас сразу будет высокий доход. Не стоит ничего ждать. Иначе в этом мире вы никогда ничего не дождетесь, ничего не получится. И все всегда будут виноваты. Когда я открывала первый салон, у меня не было никакого бюджета на маркетинг. Но что у меня было? Я. Что я делала? Действовала? Я использовала все, что только можно. Например, скачала бесплатную версию Photoshop на 30 дней и делала картинки для Instagram. Мне нужно было сделать максимум изображений для публикаций на следующий период. Когда вы приперты к стене, то начинаете думать по-другому. Вы не сидите в салоне и не проверяете каждую минуту, записались к вам люди или нет. Я так никогда не сидела. Мне было некогда. Маркетинг. Это не бюджет на маркетинг. Это действие. Практика дня. Запланируйте на этой неделе прокачать свои знания в маркетинге. Неважно, работаете вы по найму или у вас собственный бизнес, своими действиями вы всегда можете увеличить количество клиентов в компании, средний чек, проработать свой личный бренд эксперта или предпринимателя. 1. Сходите минимум на одну конференцию, встречу, лекцию и представьте себя и свой продукт потенциальной целевой аудитории. Второе. Предложите прорекламировать ваши услуги или продукт в социальных сетях трем знакомым бесплатно или за бартер. Повторяйте эти действия еженедельно или ежедневно, и о вас узнает большое количество людей. Эти способы могут значительно поднять ваши продажи. Предубеждение. Вы любите работать. Делаете ли это эффективно? Я, например, уже не раз сталкивалась с проблемой, что люди почему-то не любят работать. Да-да, именно так. Приходить на работу и просто просиживать штаны — не работа. Не называйте сидение на стуле работой. Работа — это результаты, которые меняют мир, Компанию, жизни людей. Работа – это когда вы, прикладывая усилия, получаете результат. Результат за результатом. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Начинающие предприниматели совершают ошибку, полагая, будто бизнес – это просто. Когда я учу бизнесу и маркетингу, то говорю, бизнес – это действие, маркетинг – это тоже действие. Большинство же думает, что бизнес — это богатство, секс, наркотики и рок-н-ролл. Нет. Заблуждение начинающего бизнесмена. 1. Предпринимательство равно много свободного времени. Если я работаю сам на себя, то у меня масса свободного времени. А на самом деле не так. Слушай таблицу 1. 2. Предпринимательство равно... Свобода от обязательств. Я не работаю на дядю, значит, я свободный человек. Если вы убеждены, что нанятый человек не свободен, а предприниматель свободен, то вы ошибаетесь. Слушай таблицу 2. Таблица 1. У сотрудника по найму. В январе отдых, до 8-9 числа он даже не задумывается о работе. У предпринимателя. Ого, уже 8 января. Мне нужно платить за аренду помещения. Что делать? Вне зависимости от каникул он должен платить зарплату людям. У предпринимателя затраты в месяц могут составлять, например, миллион рублей. А когда вся страна 15 дней гуляет и отдыхает, то он понимает, что для выхода в ноль в этом месяце ему нужно заработать хотя бы миллион. Какая здесь свобода? Таблица 2. Нанятый сотрудник работает на дядю. Кому он должен? Только своему начальнику. Он получает ежемесячный оклад и в выходные отдыхает. Предприниматель сам себе хозяин. Кому он должен? Всем. Оплата арендодателю за помещение, зарплата сотрудникам, налоговые отчисления и деньги поставщикам, своевременные поставки товара клиенту, проведение услуги, отчеты перед государством и банком. Как же можно говорить, будто предприниматель обладает свободой и никому ничего не должен? В наше время у людей существует убеждение, что предпринимательство — это легко. Но я вижу на примере своих франчайзи, как происходит пугающее столкновение с реальностью. Им кажется, что стоит открыть салон — как на них рекой польются деньги. Не нужно думать, что если вы начали некий бизнес, то через месяц у вас волшебным образом появится новенький автомобиль. Понятно, что это для сильных. Если вы чувствуете внутри себя силу и готовы брать ответственность за сотрудников, клиентов, помещение, аренду, готовы работать 24 на 7, тогда вперед. На то, чтобы стать успешным предпринимателем, нужно время. Всем кажется, о, какая Альбина богатая. На самом деле, первые полтора года, когда у меня уже была сеть из пяти салонов, я не тратила на себя много денег и не покупала себе дорогих вещей. Я зарабатывала, но постоянно улучшала салоны, открывала новые, упаковывала франшизу, вкладывала больше денег в маркетинг. Средства постоянно уходили на совершенствование компании. Если бы я не придерживалась такой политики, то сейчас не была бы там, где я есть. Будьте готовы к тому, что в первые два года предпринимательской деятельности денег на себя у вас не будет. Представьте, что вы спортсмен и занимаетесь фигурным катанием. Большая часть вашей жизни посвящена спорту, в частности, тренировкам. Вы постоянно учитесь и добавляете в свою программу все более сложные элементы. Кроме того, вы стремитесь добиться хороших оценок от судей на ближайшем соревновании. В реальности вы – предприниматель, мастер или менеджер в своей сфере, кто угодно. Будем считать, что каждый день вы выходите на лед с целью показать всем свое мастерство, а судьями являются ваши клиенты, которые ставят оценки в денежном эквиваленте. Я всем рекомендую так относиться к своему делу и работе, не халтурить. Сравните свою работу со спортом. Посмотрите на олимпийских чемпионов и подумайте, чем вы от них отличаетесь. Мой ответ – уровнем рвения к победе. Профессиональные спортсмены тренируются каждый день, улучшают свои навыки, учатся. Спорт – это их жизнь. Для того, чтобы достичь результата, нужны… трудолюбие, уверенность, стремление стать номером один. У всех чемпионов есть тренер. Если брать модель франчайзинга, то я являюсь тренером для своих партнеров, спортсменов. Я имею право заставлять их работать и говорить, как это делать, могу что-то требовать с них. Сотрудники управляющей компании выступают в роли тренеров-экспертов, которые консультируют их 24 на 7. Мои партнеры всегда могут позвонить и посоветоваться со специалистами по маркетингу или развитию. В свою очередь, они требуют от них показателей, контроля качества и соблюдений всех стандартов. И это хорошо. У вас нет тренера? Найдите наставника. Он должен быть жестким и уметь серьезно контролировать подопечного, требовать, советовать, ругать и одобрять. Практика дня. 1. Напишите или позвоните сегодня человеку, которого уважаете как эксперта в своей области. 2. Задайте вопрос или озвучьте свою цель. Попросите его дать ориентир или совет по следующим шагам к достижению вашего результата. 3. Что нового вы сегодня узнали? Каких ошибок вам удастся избежать благодаря наставнику? Появились ли у вас новые пути решения текущих задач. Кто такой чемпион? Это человек, который с шести лет занимается спортом, а потом едет на Олимпиаду и доказывает, что он лучший. Он проходит путь победителя благодаря каждодневному труду и тренировкам. Разве кто-нибудь скажет, что олимпийским чемпионом стать легко? Потратив два дня на чтение книжки Как стать чемпионом мира? В великого спортсмена не превратишься, это очевидно. Были такие моменты, когда я действовала, не зная. Во время действия ты получаешь и знания, и опыт, и друзей, и окружение. Все в нашей жизни — действие. Я не самая умная. Я просто человек действия. Я упертая. Последнее время, читая книги по саморазвитию и бизнесу, понимаю, что все сделала правильно. Напротив, читать, получать знания и не использовать то, что написано, не имеет смысла. Если брать франч-пакет, который я написала для нашей компании, то в него вложены три года моего личного опыта. Прочитать его и сразу стать кем-то вроде меня нереально. Не бывает формулы исполнения желания здесь и сейчас. Если вы открываетесь с нуля... и строите сеть, вам предстоит создать большую компанию, в которую придется много вкладывать. Держать ритм. Я захожу в свой первый салон на цокольном этаже, над которым теперь висит красивая вывеска «Сахар-воск». За стойкой стоит администратор. Сколько клиентов к нам сегодня записано? Полная запись. Клиенты приходят. «Администратор принимает заявки и вежливо всех встречает. Мастера выполняют процедуру, процесс идет как надо. Что дальше? Получается, мне сегодня делать нечего?» — подумала я. «Тогда мы просто работали и деньги шли. Как ни парадоксально, у меня не было никаких таблиц и финансовых моделей, просто что-то и как-то получалось. Но надо двигаться дальше». Почему бы не открыть еще один салон в Уфе? Так и случилось четыре с половиной месяца спустя. Тем более мне сделали очень хорошее предложение относительно помещения для второй студии. Я зарабатывала деньги на одном салоне и вкладывала в открытие второго. Октябрь 2016. Сегодня у меня знаменательный день. Открытие второго салона Сахар-воск. В первый день было записано 6 клиентов. В итоге один отписался, приняли 5 человек. В принципе, для первого дня это неплохо, но плохо то, что на завтра записан один человек. И потом только на 8 и 12 октября начинаю очень сильно переживать. Неопределенность меня пугает, но, с другой стороны, очень интересное ощущение — Какая-то тревога внутри, суета. В голове множество мыслей о том, где и как найти клиентов. Что еще сделать такого, чтобы прямо «бам» и пошло. Переживания из-за того, что летний сезон закончился. Опять неопределенность, спад клиентов и в первом салоне. Страшно. Но что-то внутри подсказывает мне. Все будет хорошо. Трудно. Потому что это новая ступень в моей жизни. В два раза больше расходов. Теперь надо оплачивать аренду, расходники, рекламу не одного салона, а двух. Что это значит? Надо зарабатывать больше. Сегодня была в салоне. Заезжала хозяйка модельного агентства. Мы сфотографировали ее для запуска эстафеты. Больше, к сожалению, никто из ее моделей не согласился. Это очень плохо. «После нам предложили участие в чемпионате по депиляции. Я думаю, что обязательно нужно попробовать». Разговаривала с Казахстаном о том, чтобы выступить в роли спонсоров на этом чемпионате. Мне и им, как производителям пасты для шугаринга, будет это очень полезно. Также я хочу запустить конкурс в Инстаграм совместно с магазином цветов и ателье индивидуального пошива. Полагаю, так охват аудитории будет, гораздо больше, и результат от конкурса будет намного эффективнее. Сегодня случайно встретились с Наташей в кафе. Она шопинг шоппинг-гид. За разговором решили, что было бы неплохо дарить каждой моей клиентке бесплатно разбор гардероба. И ей, и мне эта идея очень понравилась. Думаю, и мои посетители это оценят. В моем новом салоне в Черниковке сегодня было записано 4 человека. Но в итоге пришли Только две девушки. Посмотрела в своей CRM первые дни работы первого салона. Там тоже было совсем все не весело. Но за три недели стало очень даже хорошо. Я немного успокоилась, но это не значит, что я довольна. Нет, я хочу больше клиентов и все сделаю, чтобы получить их. Модель начала улучшаться с каждым новым салоном. Весь 2016 год я была прорабом, делала ремонты и открывала новые студии. 2017 год продолжил традицию. Ремонт, открытие, ремонт, открытие, ремонт, открытие, ремонт, открытие. Походы в строительные салоны стали постоянными. Моя тетя часто говорила, если Альбина едет в Леруа Мерлен, значит скоро будет новый салон. «Теперь я могу проводить экскурсии по рядам строительных материалов». Тогда появился логотип над камином, где до сих пор фотографируются наши клиенты и блогеры. Были вмонтированы розетки, чтобы люди могли без проблем заряжать свои мобильные телефоны. Я продумывала концепцию салона сама, каждую ее деталь, и до сих пор постоянно получаю отзывы о том, что в наших студиях очень чисто, Красиво и уютно. При этом я не нанимала дизайнера. Весь дизайн-проект был разработан самостоятельно. Когда бизнес-модель обкатывалась на нескольких салонах, начала складываться определенная закономерность действий. Сделать раз, два, три. Найти помещение, отремонтировать, нанять мастера и администратора, запустить маркетинг. Все это работало снова и снова. Как оказалось позже, при открытии филиала в другом городе риски могут быть выше. Но я до сих пор убеждена, что на начальном этапе развития бизнеса перфекционизм и детальное обдумывание всех процессов только мешают. Если вы перфекционист, покупайте франшизу, там все продумано. Но если бы я была перфекционистом, то в самом деле не открыла бы свой первый салон в подвале с дешевым ремонтом и мебелью. Тогда я накопила бы денег на самый лучший салон. Это было бы дольше. И не факт, что к тому моменту я не передумала бы его открывать. На первых порах, чтобы запуститься, нужно просто работать и делать все необходимое. Не думать, хорошо это или плохо. Пусть салон не будет самым красивым и тем более идеальным, зато бизнес начнет приносить какие-то плоды. Это намного лучше долгого поиска интерьерных решений. Вот несколько советов тем, кто все еще сомневается. На начальном этапе не будьте перфекционистом. Хорошо сделать что-либо с первого раза невозможно, но это не причина сразу все бросить. Будут промахи и ошибки. Но появится свой опыт, своя дорога. Просто что-то делайте. Лучше сделать плохо, но сделать, а потом улучшать свой бизнес. Делал ли раньше кто-нибудь то, что собираетесь сделать вы? Да? Чудесно! И у вас тоже получится. Пока вы не сделаете, не поймете, как лучше. Если люди обдумывают по полгода свои действия, а потом запускают и понимают, что совершили много ошибок, то все это обдумывание, на которое они потратили полгода, оказывается бесполезным. Мне было важно протестировать модель. Будет ли она рабочей? Появится ли спрос? Правильно ли я проставила цены? Важно запускать бизнес с минимальными вложениями. Первые инвесторы. Все, я устала возиться в песочнице. Так дальше продолжаться не может, надо идти учиться. Первое мое вложение в компанию – это труд. Вторым моим вложением стала шуба, купленная в кредит. Я уже понимала, чтобы что-то изменить, нужно учиться, много учиться и активно строить свой бизнес, но на бизнес-курсы критически не недоставало денег. И вот я дала объявление на Авито. Продам норковую шубу срочно за 17 тысяч рублей. С болью в сердце я рассталась с ней, чтобы пойти учиться. Когда я смотрю на фотографию, где стою в этой шубе, то знаю, никогда бы не подумала, что именно эта вещь изменила мою жизнь. На курсах по развитию бизнеса нам дают новое задание. привлечь инвестиции. Но прежде чем начать поиск, нужно просчитать финансовую модель. Да, CRM для меня это уже не самое страшное слово, а директ, конверсия и трафик уже давно в повседневном обиходе. Но я все еще новичок в расчетах и Excel-таблицах. Как понять, что делать? Я подходила к компьютеру то с одной, то с другой стороны. И бывало... Надолго задумывалась, что же писать в эти бесконечные столбцы. Я пыталась снова и снова усадить себя за работу и нервничала, даже плакала. Я не могу и не хочу этого делать. Тогда я очень расстроилась, и мои однокурсники, с которыми я проходила бизнес-обучение, предложили мне свою помощь. Мы собрались, чтобы разобраться вместе со мной в составлении финансовой модели. как это похоже на школу, когда отличники дают списать. И вот уже пять человек склонилась над моим компьютером. Так как почти с самого начала у нас в салоне была CRM-система, ребята открыли ее и начали вводить данные. А я смотрела и слушала, как это делается. Пару часов спустя. «Альбин, посмотри-ка, а у тебя, оказывается, прибыльный бизнес. Круто». Я решила, что это хороший знак к началу поиска инвестиций. Хотя, конечно, возникали сомнения, зачем с кем-то делиться, можно же накопить на всё самой. Для российского человека открывать бизнес с незнакомцами, а потом еще и платить после, просто немыслимо. При этом я подумала, если нас учат привлекать инвестиции, надо попробовать, почему нет? Написала в чат курса. «Привлеку инвестиции, кому интересно, ставьте плюс». Плюсики оставили четыре человека. Они оказались теми самыми знакомыми, кто вместе со мной составлял финансовую модель и уже имели представление о том, что мой бизнес приносит прибыль. На следующий день в ресторане проходила первая встреча с четырьмя потенциальными инвесторами. Заинтересованы все, но их четверо. Двое уже были партнерами, они не хотели открывать салон в другом городе и ориентировались только на Уфу. Двое других объединились и решили, что готовы работать со мной в Казани. Да, они не были моими партнерами ранее, и я не слишком хорошо их знаю, но почему бы не попробовать? Раз они хотят, это же классно. Во время обсуждения деталей мои собеседники атаковали меня вопросами, связанными с бизнесом. А что это? А что здесь? Как так? А не лучше ли вот так? Я смотрю на них и понимаю, что моя голова уже готова взорваться. Они что-то обсуждают по процентам, операциям, документам. Какие проценты? Я до этой встречи всего лишь ролик об инвестициях смотрела в интернете. Тогда у нас было... Мало информации по этому вопросу, никаких консультантов, никакого понимания об инвестициях ни у меня, ни у моих партнеров не было. Они тоже впервые вкладывались в бизнес. Сколько процентов брать? Мы были полные нули. Есть инвесторы, которые просто дают деньги и говорят «открывай». А есть и те, кто принимает активное участие во всей работе. От ремонта до развития сети. Мои партнеры были из второй категории. Все мы многого не понимали, но пытались казаться экспертами. Легко было мужчинам, они вчетвером на меня давят, а я круглыми глазами смотрю на них. Инвесторы, раунд 1. Мы приняли решение, что со вторыми двумя инвесторами я открою салон в Казани. Затем мы поехали посмотреть город и прощупать территорию. На тот момент я уже несколько лет не выезжала из Уфы. С одним инвестором мы поехали в Казань на машине, а второй приехал туда из другого города. Нам было ужасно весело и волнительно. Мы крутые! Мы приехали открывать бизнес! Казань казалась тогда большим городом, а для нас это был новый серьезный этап. Мы С огромным воодушевлением искали место для студии. Поиск казался приятным приключением. Посмотрев несколько помещений, мы, недолго думая, решили. А что щупать? Давайте сразу снимем что-то. В тот же день нами была арендована площадь под салон на Чистопольской. Мы встретились с хозяйкой и взяли договор. А когда вернулись в Уфото, принялись измерять все в моем уфимском салоне. Делать планировку, просчитывать бюджет и составлять Excel-таблицы. Решили, что поделим салон по 33% на каждого из трех партнеров. Я была уверена в успехе, но трудности оказались впереди. Помещение было снято в середине ноября, и лишь в декабре мы приехали делать в нем ремонт. Когда пришел прораб и рассчитал стоимость работ, наш экономный партнер предложил, Зачем нанимать бригаду и платить ей за демонтаж? Это слишком дорого. Мы же все можем сделать сами. Давайте. И мы втроем, плитка за плиткой, стали отдирать со стен старое покрытие. Пыль, тачки и тележки, строительный мусор. Я сама таскаю все, что приходится. В январские праздники они вдвоем уехали делать ремонт без меня. Все затянулось еще не на один месяц, Они пытались экономить на всем, кроме времени. Меня это расстраивало. Однако вскоре я получила хорошую весть. Партнёры нашли бригаду, которая выровняет потолки, поклеит обои и оштукатурит стену. Приезжаю и вижу. Они пригласили работать в салон женщину-дворника из нашего района и ее бригаду. Уборщицу подъездов, друга-алкоголика и какого-то соседа. От их работы хотелось только плакать. Все стены кривые, ничего не было сделано нормально. К началу февраля помещение по-прежнему не готово. И я понимаю, что мы должны открыться во что бы то ни стало. Для этого строго определяю дату. 1 марта. За две недели до открытия салона мы снова в Казани. В салоне еще ничего нет. Ни мебели, ни потолков, ни кондиционеров. Ничего. Но на 1 марта у нас уже заказана реклама. Принимаются записи, все как полагается. Остаётся 5 дней до открытия, а в салоне до сих пор ничего нет. Я ночую там, таскаю мебель, убираю строительную пыль, и мы вызываем всех ремонтников сразу. В малюсеньком помещении находится сразу 15 человек. Кто-то клеит обои, кто-то устанавливает оборудование, а кто-то собирает мебель. Идёт процесс оформления камина, а в салон заходит мастер, которая пришла устраиваться на работу. Я вся в краске, почти что с газетной шляпой на голове провожу ей собеседование и говорю, что у нас серьёзная сеть салонов. Представляю ее мысли. И все же мы набрали мастеров, а в студию начали записываться клиенты. Тем не менее, переоборудование помещения продолжалось. Требовалось купить кондиционер, а денег нет. Инвесторы начинают искать деньги друг у друга, перекладывают ответственность. Я нервничаю. Полный хаос. И так происходило не только с кондиционером. За день до открытия я сплю на кушетке. С раннего утра мы собираем мебель. Помню, как однажды, поддерживая витрину, Я облокотилась на стену и просто уснула. Мы открылись 1 марта очень дорогой ценой. После такого опыта у меня есть совет всем, кто планирует ремонт в арендованных помещениях. Не нужно делать все самим. Пытаться отдирать обои и отклеивать плитку. Стоит нанять квалифицированную ремонтную бригаду, которая сделает это быстрее и качественнее. Мы потратили очень много средств, На приезд в Казань, съем жилья, оплату аренды. Плюс ко всему упущенная прибыль, которую мы не получили, открывшись намного позже намеченного срока. Когда салон открылся, инвесторы уехали. Я осталась в Казани одна. Денег на маркетинг не было, а при любом звонке партнеры перенаправляли меня друг к другу. Никто не хотел брать ответственность за дополнительные расходы и вести «Нормальный диалог». Я оказалась между двух огней, но важно было работать и получать результаты. После нескольких споров и моего эмоционального срыва они решили, что я неадекватна, и отношения испортились окончательно. Несмотря на это, салон в первые месяцы работы выходит в ноль, а потом в прибыль. Я поставила все на поток и убедилась, что в Казани теперь проблем Нет. А тем временем один из инвесторов очень долго и внимательно изучает этот бизнес, решая в итоге открывать собственные салоны. Раунд второй. Вернувшись в Уфу, я встретилась с двумя другими инвесторами, которые предлагали мне партнерство в ноябре. Как у вас идут дела? Все хорошо. За два месяца салон вышел в прибыль. «Раз у тебя уже есть опыт, давай откроем салон и в Уфе на условиях 50 на 50». Я в замешательстве думаю, зачем мне это? У меня же есть свои салоны. Вдруг у партнеров будет больше клиентов? Почему я должна делиться? Но, немного поразмыслив, решаю, что попробовать стоит. В тот же день мы подписали договор, нашли помещение и буквально на следующий день начали в нем ремонт. 15 апреля мы арендовали место, а 3 мая уже открыли четвертый салон. Мастера «Сахар-воск» переезжают в новую студию. Работа кипит нон-стоп 24 на 7, не оставляя времени на сон. Ремонт, договоры, открытие. Но мне повезло. Новыми инвесторами стали владельцы строительной компании. Они отправили свою бригаду, и ремонт был сделан очень быстро. Планировку провели, работников предоставили. Приехал снабженец с материалами. Я подумала, ничего себе, неужели так бывает? Первый негативный опыт с инвесторами в Казани остался в прошлом. А эти люди взялись и сделали все так организованно. По договорам и деньгам тоже получилось очень удобно. И никаких споров. Две недели мы торопились, стараясь успеть к открытию. Покупали и заказывали все необходимое очень быстро. И не важно, что мебель изготавливается две недели, нам нужно сейчас. Подрядчики и рабочие делали ошибки, но благодаря поддержке и активному участию инвесторов я справилась. Это был настоящий подарок. Наш новый салон сразу вышел в прибыль. Он располагался в центре, в хорошем помещении с отдельным входом. В этот момент я понимаю, что мой самый первый салон надо перевозить в помещение побольше и получше. Так друг за другом у нас шел ремонт в Казани, потом в Уфе. Далее переезд в новый салон. В нем ремонт идет месяц, а старый на цокольном этаже закрывается. В августе 2017 мои уфимские инвесторы говорят, «А давай откроем еще один». «А давайте». ответила я, не раздумывая. Второй салон с ними мы сделали очень быстро. Нам дали срок арендных каникул 9 дней. Они уже знали, что делать, и запустили свою бригаду, которая работала все это время круглосуточно. Мы успели. Во время этого девятидневного ремонта я ездила с пикером в Пятигорск и Ставрополь. Во время экскурсии на Эльбрус по канатной дороге, когда я ехала в малюсенькой кабинке, В сотни метров от земли мне позвонили инвесторы. Беру трубку. Да, что случилось? Альбина, какие двери нужно купить? Какие размеры проемов? Сколько, скажи. Я не могла расслабиться даже на вершине горы. Нужно было хоть немного отдохнуть, но и здесь меня настиг ремонт. Пришлось пропустить все самые лучшие виды и срочно искать в телефоне, Нужные изображения дверей. Затем, за день до открытия, в 6 утра, я, находясь в салоне, оттирала черную плитку. Ее не успели заменить, и вся она была покрыта белыми пятнами. Я терла ее раствором с жутким запахом, который разъедал все на свете. Все, но только не пятна. Я плачу, мои слезы капают на злополучный пол. Я просто в отчаянии, говорила же! что нужно было менять плитку. Инвесторы меня успокаивают. Они тоже берут перчатки и начинают оттирать пятна вместе со мной. Вот, посмотри, стирается. Когда салон открылся, в нем все еще сильно пахло раствором, из-за чего мастера и клиенты недоумевали, что за дела. Однако тогда мы открылись с рекордной скоростью, и нам стало понятно, как быстро на самом деле можно запускаться. Каждый получил свою прибыль. Открытие салонов прошло слаженно и быстро, а отношения с инвесторами перешли в крепкое партнерство и дружбу. Что я поняла, пройдя испытания с инвесторами? Воспринимайте неудачи как элемент обучения. Исправляйте ошибки и продолжайте действовать. Да, мы до ужаса боимся оступиться и потерпеть неудачу, принимая это... за трусость но неудачи являются лишь показателем того что мы способны учиться ошибки это неотъемлемая часть процесса обучения только оступившись человек может начать все заново и наконец добиться успеха иногда придется оступаться больше чем один раз ошибки это возможность возможность стать лучше новая попытка может оказаться лучше предыдущей В противном случае нужно решать вопрос несколько иначе до тех пор, пока все не получится. Только тогда можно перейти на новый этап. Универсального, безошибочного плана действий не существует. Публичные выступления. Ко времени открытия первых двух салонов в Уфе я уже очень много занималась развитием и постоянно знакомилась с предпринимателями. Кто бы мог подумать, что тогда мне придет предложение выступать в Улан-Удэ? Я должна была поделиться своим опытом и историей развития бизнеса, рассказать о стратегиях открытия моих салонов в другом городе. Тогда у меня не было цели стать спикером. Я даже никогда не выступала публично. Но, наверное, предложение пришло не случайно. Это шанс начать... «Что-то интересное прямо сейчас», — подумала я и согласилась. «Теперь посмотрите на карте, какое расстояние между Уфой и Улан-Удэ. Невероятно далеко». Я летела туда два дня с пересадкой через Москву. Тема моего выступления называлась «Стратегии масштабного роста бизнеса». Пройдя курс масштабирования, я стала одной из немногих, кто показал хороший результат во время обучения. Организаторы обзванивали всех успешных студентов курса «Ты должна поехать, выступи, найди себе инвесторов, открой франшизу, это очень большой шаг вперед». Но я посчитала тогда, что мне ничего не надо. Я просто поеду и поделюсь всем, что знаю, взамен на опыт. Просто для себя. После своего первого выступления я четко поняла, что мне нужно учиться выступать публично. И делать это как можно чаще. К чему это приведет, неизвестно, но точно пригодится. Мои выступления вызвали огромный отклик и хорошую обратную связь. Я часто путешествовала, меня начали спрашивать о покупке франшизы, предлагали инвестиции. Но данный период был только подготовкой к большему. Главное открытие после успешного выступления. «Вот это да!» Теперь я могу не просто обучать, но и вдохновлять людей на действия, рассказывая свою историю. Когда я выступала в первый раз на своей самой крупной по количеству участников конференции, то была одета в длинные красные брюки. Я выбирала что-то запоминающееся и действительно выделялась среди тусклой толпы. Многие просто запомнили девушку в красных штанах. И потом писали слова благодарности всем, кто рассказывал про свои кейсы, ассоциируя их со мной, поскольку я была единственной яркой точкой на сцене. Почему мои выступления успешны? Один. Я говорю просто. Как девочка из соседнего двора. Я просто такая же, как и все. Два. Я очень эмоциональна. Люди заряжаются от моих эмоций. Они хотят испытать то же, что и я. Когда я искренне делюсь с ними своими переживаниями. 3. Публику цепляет моя уверенность. Когда люди видят уверенного человека, они автоматически тянутся к нему, потому что им тоже хочется испытать это чувство. Они знают, что рядом с такими, как я, все будет хорошо, все станет получаться. 4. По моему мнению, Отличный спикер должен обладать уверенностью, харизмой, выраженной индивидуальностью и искренностью. Практика дня. А вы умеете выступать? Поделитесь фотографией в соцсетях с любого своего выступления. Расскажите, как вы чувствуете себя на сцене и что помогает вам собраться. Поделитесь своими лайфхаками публичных выступлений со мной и другими слушателями этой книги. За время своих выступлений в разных городах России и мира я вывела главный фактор, позволяющий влиять на аудиторию. Это уверенность. В нашем мире данное чувство встречается довольно редко. Большинство людей, даже весьма успешных, постоянно оказываются во власти сомнений. И когда в этом темном царстве появляется лучик уверенности, все смотрят на несущего его человека и думают, Вот это классно, вау, его мы готовы слушать и верить ему. Люди тянутся за решительным, харизматичным лидером, поскольку у них может не хватать собственной уверенности. Почему люди работают именно со мной? Потому что они чувствуют стабильность и знают, рядом со мной все будет хорошо. Они понимают, что будут расти так же стремительно, как я. Но как же быть? если у вас нет этой самой волшебной уверенности. Дело в том, что каждый человек способен ее развить. Нужно прокачивать свой стержень уверенности, хоть это и непросто. Главное — всегда фокусироваться на лучшем. Когда человек чувствует уверенность, от него исходит особая энергетика, к нему притягивается больше событий, которые еще сильнее укрепляют в нем. Это чувство. Бывает, люди говорят, вот тебе повезло. Но тем, кому просто повезло, гораздо сложнее удержаться на своих позициях. Где оказываются эти простые везунчики в дальнейшем? Повести может многим. Но залог успеха заключается в том, чтобы понять происходящее, ухватиться за свой шанс и выжать из него. Максимум. Я не останавливаюсь, говоря все я звезда». Я хочу идти дальше и делаю еще и еще, поскольку знаю, что мне нужно. Другой фактор, который помогает мне получать желаемое и воздействовать на публику — влияние. Я на интуитивном уровне всегда умела убеждать людей. Оказалось, что это одна из техник, о которой я узнала уже потом. В чем конкретно она заключается? В том, чтобы продать свою идею другому. При продаже чего-либо очень важно вовлечь человека в гипотетическую ситуацию, когда у него уже есть товар. Представим, что я решила продать вам мороженое. Хотите мороженое? Нет? Ну как же? А вот вы представьте, что прямо сейчас вы его едите, кусаете шикарный пломбир, а в нем шоколадная стружка. Потом ваши друзья начинают делать фото с этим мороженым, поскольку оно оригинальное, классно выглядит, имеет отличный вкус, такого больше нет нигде. А в Инстаграм скажут «Ничего себе, какое крутое мороженое она ест!» и с огромной вероятностью захотят купить его. Когда я продавала рекламу, то погружала потенциальных покупателей в ту реальность, где они популярны, богаты и счастливы. Когда я продавала пасту для депиляции, то обрисовывала ситуацию, которая могла возникнуть, если салоны начали бы работать с нашей продукцией. Я показывала, сколько прибыли они получат, сколько у них будет клиентов и как повлияет на них имя известного бренда. Люди покупают не сам продукт, а эмоцию, которую они получают при помощи продукта. Данной техники я стараюсь учить всех своих партнеров. Она заключается в идее перемен, в том, чтобы привлечь покупателя приобретением не конкретного продукта или услуги, а новых качеств, возможностей или нового удовольствия. У каждого бывают свои взлеты и падения. Но я всегда говорю людям, у меня все хорошо. В моем бизнесе было много неприятных моментов. Я теряла салон, уходила в минус, испытывала серьезные стрессы. Но ошибка для меня — это не ошибка, а опыт. В моей жизни есть интуиция, которая меня не подводит, и я живу с убеждением, что ошибок нет. Неужели, поддавшись страху, мы запретим себе развиваться и не будем расти? В каждом человеке есть два невидимых стержня. Оба обозначают одну из противоположностей — удача или неудача — уверенность или неуверенность в себе. Вы сами выбираете, какой стержень развивать и подпитывать. Человек может ничего не говорить, но по его лицу, осанке и поведению легко понять, какой стержень преобладает. Бывает, что он фокусируется на негативе и прокачивает в себе стержень неудачника. Ему кажется, будто если у него что-то не получилось, то он... Глупый или невезучий, стержень неуверенности такого человека сразу заметен. Его робость и забитость проявляются даже, когда он просто идет. Замечали такое? Часто мы даже не представляем, как усложняют и утяжеляют нашу жизнь низкая самооценка и неуверенность в собственных возможностях. Они порождают проблемы на работе и в личной жизни, не дают нам реализовывать свои планы и желания. а также выстраивать контакты с теми людьми, которые нам интересны. Жизнь человека с низкой самооценкой намного тусклее, чем могла бы быть. Он чувствует, что ему чего-то не хватает, но с трудом может понять, чего именно. Неуверенный человек испытывает сожаление в связи с упущенными возможностями и лишен ощущения внутренней легкости. Напротив, В уверенном человеке есть стержень победителя, и это тоже заметно по его поведению и в манере держать себя. Вы можете не знать историю о том, чего он достиг, но вы понимаете, что он крутой. Вы просто видите. Так происходит потому, что у подобного человека прокачан стержень уверенности. Если у вас нет стержня уверенности, то вы можете развить его. Для этого нужно один Достигать результатов, получать одобрение от окружающих, усиливать стержень уверенности маленькими победами. Тогда он растет, а стержень неуверенности, наоборот, постепенно уменьшается. 2. В каждой ситуации выделять только положительные моменты. Найдите в себе все только самое хорошее, запишите свои лучшие качества, а также ваши жизненные победы, И всегда держите эти записи рядом. 3. Сказать себе «Я классная!» «Я классный!» Подойдите к маме и спросите, что во мне есть хорошего. И она скажет, позвоните друзьям, узнайте о своих хороших качествах от них. Таким образом, ваша уверенность будет крепнуть. Слушайте про себя только положительные отзывы. Записывайте услышанное несколько раз в тетрадь, программируйте себя, и в какой-то момент к вам придет понимание, что вы – круты. Практика дня. Не ленитесь и прямо сейчас выполните упражнение на прокачку своего стержня уверенности. Помните, что при принятии решения действовать нужно незамедлительно. 1. Напишите о своих победах и хороших качествах. 20 пунктов. Сохраните запись в заметках в телефоне или на листке. Место, куда вы можете посмотреть в любой момент. Кроме того, можно завести дневник и записывать в него все свои лучшие качества. 2. Спросите у 20 людей и также запишите, что хорошего они видят в вас или чем вы помогли им. Продолжайте взращивать свой стержень уверенности Каждый день, несколько раз в день, перечитывайте все, что вы записали. Когда вы укрепите свой стержень, то после каждой ситуации будете вспоминать, как и где вы действовали с уверенностью, что сказали своему собеседнику, как выполнили какую-либо задачу. От подобной уверенности идет другая энергетика, и люди начинают воспринимать вас совершенно иначе. Только вы... Выбираете, какой стержень качать, наполнять свои дни бессмысленными переживаниями или сосредоточиться только на позитивных моментах. У удачливого и уверенного человека 99% проблем решаются усилием правильной мысли, потому что исчезает главный элемент — понятие «проблема». Если вам трудно применять по отношению к себе технику аффирмаций, Сложно поверить, что кто-либо искренне восхищается некоторыми вашими качествами, то нужно самостоятельно объяснить себе, почему вы хороши. Например, я красивая, потому что у меня яркие и светлые глаза, а также правильная форма носа. А если украсить мои чудесные уши серьгами под цвет глаз, то я буду еще прекраснее, при этом Другим людям тоже нужно объяснить, почему вы замечательны, если вам сложно принять свои положительные качества и поднять самооценку. Уверенность — это мышца, которую можно накачать, как в спортзале. Я ее качаю уже неосознанно. Мне все детство говорили, что я красивая. И даже если кто-то считал иначе, им меня было не переубедить. В школе? Одноклассники писали в анкетах, что Альбина самая несимпатичная. Но я не обращала на это внимания. Бывает такой момент в школе, когда все выглядят гадкими утятами. Однако это не мешает им со временем превратиться в прекрасных лебедей. Я считаю, что весь мир работает для меня. Все в этой жизни делалось для того, чтобы я была здесь и сейчас. «Все происходит так, чтобы мне было хорошо». Эта аффирмация стала частью моей жизни. Когда человек понимает, что весь мир вокруг работает на его благо, жизнь преображается. Вы родились в такой семье, и у вас сложилась определенная история только для того, чтобы вы оказались здесь и получили некую возможность или урок. Иногда люди говорят мне, Я не желаю просить что-либо у другого, я же гордый, мне не нужно попрошайничать. Но с чего они решили, будто просьба связана с потерей гордости? Оставайтесь гордыми и независимыми, но сделайте так, чтобы все вокруг максимально подстраивалось под вас. И даже если происходит так называемая неудача, то в душе я все равно осознаю, что судьба предложила ее для меня, а не против. Миру необходимо, чтобы я стала лучше, сильнее или сделала правильные выводы. Благодаря любой неудаче я совершенствуюсь. Возможно, многие боятся просто разочароваться в себе и разочаровать других или принять неправильное решение. Это нормально. Но страх не должен становиться советчиком, поскольку неудач не бывает. Да, вы правильно услышали. Неудач не бывает. Бывают только результаты. Я не верю в неудачи. Их просто не может существовать, если вы что-либо делаете с удовольствием. Всё. Настало время изменить свое отношение к неудачам и ошибкам, мешающим вам чувствовать себя в этом мире победителем. Важно. Пока вы размышляете о страхе или риске, кто-то рискует, и добивается своего. Пока вы думаете о трудном решении, кто-то принимает его и приходит к успеху. Каждый день вас могут разочаровывать люди или события. Не принимайте это близко к сердцу. Сфокусируйтесь на главных моментах своей жизни и на своих целях. Есть только вы и ваш бизнес. Есть только вы и ваша Цель. Мотивация. Недавно я летела в самолете, а на соседнем сиденье очень сильно плакал ребенок, который капризничал из-за того, что не мог заснуть. В тот момент мне так сильно захотелось обнять и успокоить малышку, что я начала переживать за нее, а под конец расплакалась сама. Так я поняла, что уже готова к детям. Это стало сильнейшим побуждением для меня оставить послание для будущего ребенка, которое звучало бы так. все, что я делаю сейчас, для тебя. Я знаю, что уже очень скоро ты появишься. И поверь, твоя жизнь будет самой лучшей и насыщенной. Я покажу тебе весь мир и предоставлю миллион возможностей реализовать себя. Я всегда буду рядом и поддержу в любом деле. Преодолев много препятствий в своей жизни, я сделаю все для того, чтобы ты родился в другой реальности, с другим видением мира. Для успешной работы, особенно когда на тебе много ответственности, необходимо иметь сильную мотивацию. Откуда же ее взять? Дети. У кого они уже есть, это двойная мотивация. Думая о дальнейшей жизни своих детей, Мы должны сделать все для достижения максимального результата. Это самая важная и правильная мотивация. Если у вас еще нет детей, вам, тем не менее, стоит готовить почву. Думая о результате и о счастливом ребенке, делайте все, что в ваших силах. Почва для моих будущих детей сегодня. 107 салонов сети. Из них... Семь собственных филиалов, 90% франчайзи, управляющая компания, свой бренд косметики. Сотрудники и партнеры. Сотрудники, придя к вам на работу, поверили в вас и рассчитывают на вас. У них есть семьи, дети, жены, родители, которых они кормят. Они доверили вам важную часть своей жизни. И чем больше у вас сотрудников, тем больше уровень ответственности. Только от вас зависит их материальное благополучие и возможность карьерного роста. Сейчас на мне лежит огромная ответственность не только за сотрудников, но и за моих партнеров. Все они живут в разных городах, и каждый из этих людей пришел к нам в компанию со своей историей. Кто-то привлек инвестиции, кто-то потратил свои личные накопления, а кто-то взял кредит. И я не могу не работать, зная, что в меня, в мою идею и компанию поверило столько людей. Каждый день я должна быть лучшей и показывать им пример. Практика дня. Что больше всего мотивирует вас совершать серьезные поступки? Если ваш мотив воплотить в реальность свою мечту, то поставьте на заставку телефона изображение олицетворяющие ее. Пусть это будет фотография вашей команды, если на вас лежит ответственность за сотрудников или ваших детей, поскольку наверняка вы желаете им самого лучшего. Каждый раз, когда вам захочется отступить, думайте о том, что вы потеряете, если не совершите действие прямо сейчас.